Глава 17. Макс. «Смотри, куда бьешь! Отстраню мать твою!» Тренер был на меня сегодня зол. Я уже несколько раз облажался. Дурные мысли в голове мешали сосредоточиться на игре. В баскетбол я начал играть с первого курса. Быстро влился в команду и неплохо забрасывал. Виталь тоже пришел в одно время со мной. Так и подружились с ним. Мы оба высокие, поэтому нас взяли с распростертыми объятиями. Чаще всего соревнования проходят между другими вузами. Но и на межобластные турниры тоже ездим. Тренер Степан Ильич – нормальный мужик, но если видит, что кто-то филонит, звериет и набрасывается. У него кликуха тигр. Были реальные случаи, когда его нервы не выдерживали, и он набрасывался и бил мечом по голове провинившихся игроков. Сегодня тигр был в ударе. Надо делать ноги, сдачу дать не смогу. Он для меня как второй отец. В конце недели у нас игра с металлом. Это мы так называем металлургическую академию. Вот нас и гоняет тигр до седьмого пота, чтобы в грязь лицом не упасть перед руководством. Макс, иди, пока не прибил тебя. Завтра, чтоб был собран, а то за себя не отвечаю. Наорал на меня тигр. Видно было, что он и сегодня мало за себя отвечал. Завтра буду в форме, Степан Ильич. Приболел немного. Попытался свалить на болезнь. «Поговори мне еще, заставлю 10 кругов бегать». Разжалобить не удалось. Надо сваливать и побыстрее. Интересно, почему тренеры чаще всего бывают такие резкие и буйные? Скорее всего, ему часто в голову прилетало, а теперь последствия дают о себе знать. Может, в шлеме приходить? Я-то тренером быть не собираюсь. Вечером договорились встретиться с Виталем. Он зайдет ко мне. Теперь друг занятой весь такой, несвободный. Мне, конечно, не хватает друга, но видеть его счастливым – приятно. Глядя на него, понимаю, насколько важно не пропустить настоящие отношения, когда привык к мимолетным интрижкам. Мысли плавно перешли к Лене. Вот зачем? Скажите мне, я унижаюсь. Она сказала, что простила. Но и все – отбой. Но, блин, меня реально тянет к этой неприступной девчонке. Как вспомню свои ощущения от наших поцелуев, тут же вставать начинает. Что в ней такого особенного? Может, она гипноз практикует? Хочу послать все, но не могу. Чувствую себя реально прыщавой малолеткой, которая бегает за девчонкой хвостиком и пытается добиться внимания. А Лена при этом ведет себя, как снежная королева, будто говоря, сгинь с дороги, лох несчастный. Пришел домой, распечатал тесты и отксерил пропущенные лекции. На учебу забивать нельзя, надо тянуть до конца. «Виталь подрулил через час. Выпили по одной баночке пива. Завтра рано вставать. В универ ехать. Не до да посиделок. Признаю, вел себя как дурак. Но я же извинился. Чего она выделывается?» – изливал душу другу. «Я реально не понимал, чего ей еще надо. А ты допускаешь тот факт, что Лена не такая, как те, что на тебя вешаются? Если одно из таких дерьмо на голову выльешь, простит и обрадуется, что ты хочешь быть с ней». «Главная причина для них – выгодно выйти замуж, расчет, не более», – высказал свое мнение друг, которое я разделяю на сто процентов. «Да я и сам вижу, что Лена – не продажная девица, для нее главное чувство и все такое. В искренности Лены я не сомневался, на такой тип девушек-скромняшек в первый раз внимание обратил. Конечно, она отличается от всех предыдущих, возможно, она не мой типаж или наоборот та, которую я ждал». «А для тебя что важно?» – спросил Виталь. «Это был один из самых сложных вопросов, пожалуй. Я запутался, просто хочу хотя бы попробовать с ней повстречаться. Но даже этого добиться не могу. Облом конкретный. Рассказывая об этом, чувствовал себя реально беспомощным. Ведь такая ситуация со мной впервые. Давно привык к вниманию девушек со школьных лет. Девкам нравится моя внешность и то, что у меня всегда были деньги». «Мне повезло родиться у обеспеченных родителей. Сейчас во мне многие видят перспективного чувака, который сможет хорошо обеспечить. Но, как я понимаю, Лену это мало интересует. Этот факт еще больше цепляет меня. Не падай духом, дружище. Добивайся. Еще подойди. Она обижена на поцелуй, на грязь. Но кто знает, может, у нее есть еще причины остерегаться тебя? Виталь поддерживал как мог. Повезло мне с дружбаном. «Голова кругом от всего этого. Не помню, чтоб я вообще столько думала о какой-то девчонке», признался я. В душе поднялось опять непонятное волнение. Такое впечатление, что не могу о ней не только говорить, даже думать спокойно. Раз уж я решил вести себя как подросток, той и поступки у меня соответствующие. Вот стою в коридоре, держу билеты в кино и жду, когда Лена выйдет из аудитории. Перемена только началась, дверь открылась, Потихоньку студенты потянулись на выход. А вот и Лена с подружкой. Соня заметила меня, шепнула что-то ей на ухо и отошла в сторону. Решительно подхожу к ней. «Привет, Лена». Смотрю, как отреагируют на меня. «Привет, Максим». Смотрит в пол. «Лен, я тут подумал, давай в кино сходим. Вот билеты купил на новый комедийный фильм. Спасибо, что предложил. Вынуждена отказаться. Буду занята». Опять этот ледяной тон. Ты без труда найдешь, с кем сходить, добавляет она. Мне не с кем идти. Что ты напридумывала уже себе? Начинаю выходить из себя. Значит, я помогу тебе, сказала она даже как-то живее обычного. Вытащила из моей руки один билет, отошла на пару шагов и схватила какую-то девчонку, полненькую с длинной косой. Подвела ко мне со словами. «Мариша, ты же любишь кино?» спросила у нее Лена. «Ага», – ответила она, и Лена сунула ей в руку билет со словами. «Познакомься. Это Макс. Ему не с кем идти». Марина сжимала в руке билет, и на ее лице расплылась счастливая улыбка. «Спасибо. Давно в кинотеатре не была», – воскликнула она радостно. «Вот как хорошо получилось. Вы сможете помочь друг другу». Ледяная стерва подмигнула Марине, развернулась и быстро сбежала. «Так, а когда идти-то?» Выпучила на меня глаза Мариша. «Там написано все в билете, Марина. На вот, держи еще один билет. Возьмешь с собой кого-то. А то я вспомнил, что буду занят». Быстро сунул ей второй, уже совсем ненужный для меня клочок бумаги. «О, круто! Вот это мне подфартило сегодня. Два билета на халяву достались». В припрыжку от счастья понеслась вперед по коридору. Лена все-таки помогла, но только не мне. Меня она опять в грязь втоптала. Я один раз ее облил, а Лена меня уже третий. Возможно, я склонен к мазохизму. Меня тянет к ней все сильнее. Ее отказы открывают во мне неведомые и ранее охотничьи инстинкты. Конечно, я хочу заняться с ней сексом. Мне нужно сбросить этот груз неудовлетворенности. Можно было бы и с другой замутить, но хочу-то ее, только ее. Понимаю еще то, что мне мало просто секса. Хочу видеть ее горящие глаза, искреннюю улыбку и осознавать, что она тоже хочет меня. После пар принял в раздевалке спортзала холодный душ, собрался, как только смог, и вышел на поле. Сегодня удары были решительнее, и реакция обострилась, наверное, потому что понял, выиграть смогу только в этой игре. С Леной, видимо, я продул. После игры ехал домой, не зная, какое решение предпринять. С одной стороны, послать хотелось а с другой схватить, связать и заставить выслушать, а потом поцеловать. Ну вот, мыслью как маньяк уже.